— нахмурился Тапок. «Да», — кивнула Юся. «Остальные уехали в пустыню ловить какую-то крутую залетную банду». Тут она даже усмехнулась. «Думаю, ты понял кого». «Угу», — хмыкнул Тапок. «Тут оставили пятерых. Трое где-то в селе. Я так поняла, они бухают, и двое были примурлоки». «И вот все эти...»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 Но не эти мары, так другие придут и нагнут их опять. Не сегодня, так через месяц». Пожал плечами тапок. «Поверь мне, спасать и освобождать стоит тех, кто этого хочет, кто хотя бы не боится постоять за себя. А эти? Даже если все банды в округе перебить, то найдется кто-нибудь, кто сядет на вершине пищевой цепочки и будет командовать». Да та же дара, например. Вот они могут за себя постоять и не боятся драки. Перебьют всех маров и соседние поселения под себя нагнут. Но это неправильно, — возмутилась Юся. Такая жизнь. В очередной раз пожал плечами Тапа. А нам и тем более тут делать нечего. Всем не поможем. Грави-платформы у них нет. Помочь дыре они не в состоянии. Они и себе помочь не могут. Но так же нельзя.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 Ну и их заставили открыть ворота ночью. Двоих оставили в качестве заложников. Обещали им горло перерезать, если не откроют. И эти кретины такие открыли. Я как чувствовал, что так будет. Грави-платформу спрятал взрывчатку. Проворчал Мурлок. А дальше понятно, как все пошло. Мары забрали все оружие, что нашли. Часть людей сбили, часть заперли. Думаю, хотят их куда-то увезти. Добрали большую часть наших запасов, и теперь мы каждую неделю им должны долю отдавать. Не отдадим. Сказали, что заберут наших людей. Даже сволочи с соглядатаев оставили. Ясно. Кивнул Тапок пока чем-то, задумавшись. И что делать, думаете? А что делать? Оружия нет. От маров мы не отобьемся. Допустим, если бы оружие было. Но...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 Немногим лучше, отмахнулся Мурлок. Оружие где-то взять надо, а у нас, если и найдется пара стволов, которые ребята припрятали, это уже хорошо. Вон Смара в трофеи есть. Он кивнул на трупы, с которых уже успел снять оружие. И еще ведь у вас строе тут где-то сидят. Пять пушек, вздохнул Мурлок. «Этого все равно недостаточно. Чтобы держать оборону, надо вооружить хотя бы человек пятнадцать. В целом, пушки у Тапка были. Они везли в проходцы как обменный фонд и просто на всякий случай пару автоматов, несколько дробовиков и целый ящик пистолетов всех видов и сортов».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 В смысле дать?» – Удивился Мурлок. В смысле, что пушки нам отнюдь не с неба упали? Их можно было бы поменять на жрачку, воду, топлива, что у вас есть. Тут Юсти сердито посмотрела на тапка. Вообще-то, по ее мнению, оружие как раз-таки упало с неба, вернее, очедро Дона Сальваторе, что в принципе равнозначно. Однако, несмотря на свое возмущение, она сумела сдержаться и промолчать.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 Вторая его псина охраняла тело хозяина, и возле него валялось аж три порванных на лоскуты ха. Это ящерица такая. Я знаю, кто такие ха. Прервал его тапок. Ну и дальше что? Да и что. В общем, привезли его сюда. Я его выходил. Пришлось даже автодок подключать. Досталось бедолаги аж семь пуль. До сих пор не понимая, как он выжить умудрился. впрочем как знаю у него подкожная броня имелась именно она ему жизнь и спасла подкожная броня удивился тапа вот уж кого тут не ожидал встретить так это серьезного модификанта Мурлок при описании медицинской части своих действий весь аж светился, описывая их настолько живо, что было понятно. Вот эта вот тема его по-настоящему интересующая, а не все эти мары обороноселений и оружия. «Когда он пришел в себя», — закончил Мурлок, — «то начал нести всякую околесицу». «Какую именно?» — заинтересовалась уже и Юсия. «Да что-то вроде того, что его жизнь теперь принадлежит мне, мол, я его спас, и теперь, пока он не отплатит мне тем же, то должен будет ля-ля-ля». «Я, честно, особо не вслушивался в этот бред», — признался Мурло. «А бесом кто его назвал?» — спросила Юся. «Да он сам сказал, пока не закроет долг, он не человек, а бес. Ах, и намочились мы тут с ним, я вам скажу».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 «Мозг собаки плюс позитронный мозг в усовершенствованном искусственном, ну или модифицированном теле. Сколько открывается перспектив и тактических возможностей». Ну и, наконец, заполучить даже на время в союзники парня, знающего пустыню как свои пять пальцев, это было заманчиво. «А там, глядишь, расскажет, где взял таких вот собак. Может, и тапку там обломится».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 Уже окончательно приняв решение, для вида он решил таки поторговаться. К тому же и подошедший Полос, слышавший весь разговор, корчил страшное роже, увидев задумчивость на лице командира. «Один боец, пусть из с кибер это, конечно, круто, но как-то маловато. Давай так».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 Когда он подошел к импровизированной тюрьме, то еще метров за двадцать учуял разящий оттуда запах дерьмового самогона. На всякий случай он заранее достал один из лазерных пистолетов, во вторую руку взял свой собственный ствол. Мало ли что, чужое непроверенное оружие может и подвести. Впрочем, прямой нужды в применении ствола сейчас и не было.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 Через несколько минут из перегретого затхлого помещения, жмурясь от яркого света, стали выходить пленники. Всего человек десять. То ли просто заложники, то ли отобранные для последующей транспортировки. К слову, куда? Зачем марам рабы?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 Вернувшись к проходцу, Тапок обнаружил возле него группу уже вооруженных и явно настроенных воинственно людей, деловито проверяющих оружие, набивающих магазины патронами. Конечно, среди них хватало и неопытных, державших оружие так, будто оно вот-вот загорится, но явно стрелянных хватало, наверняка из разведчиков селения. Собственные последние помогали, подсказывали и учили неуверенных. «Ну и отлично, как подумалось Тапку. Хоть с этим порядок, и не придется местное ополчение тренировать самому». Среди скваттеров Роквелла Тапок приметил и Мурлока. Местный Скулап успел вооружиться, хотя и смотрелся крайне потешно с отбойником в руках в старой каске и бронике токсичных мародеров. «Тапок, мои люди готовы!» Сходу заявил он. «Что с теми тремя? Что с пленниками?»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 Скоро сюда заявятся мары, и мы должны быть готовы их встретить.